Ремси Кэмпбелл Выводок День выдался почти невыносимый, он уже шел домой, но привычная маска все еще давила на него, словно ржавые доспехи. Поднимаясь по лестнице, он разорвал конверты. Блестящий буклет от фирмы, производящей бинокли, пакет скромнее, от общества защиты дикой природы. Он раздраженно швырнул бумаги на кровать и присел у окна, чтобы расслабиться. Пришла осень, дни становились все короче. Процессия процессе автомобиля, напоминающая похороны, двигалась вдоль Принц-авеню под сенью золотой листвы. Толпы людей спешили домой. Безостановочное движение безликих масс, казавшихся меньше ростом с высоты третьего этажа, нагоняло на него тоску. Люди с такими же лицами, как у этих смутных, расплывчатых видений, самовлюбленные, поглощенные собой, уверенные, что они ни в чем не виноваты, приводили к нему в клинику своих питомцев. Но куда же запропастились все местные жители? Он наблюдал за ними с удовольствием. Это занятие увлекало его, где мужчина, бегавший по улице, гоняясь за клочками мусора, словно за мухами и запихивающий их в свой рюкзак. Или другой человек, он шагал по тротуару со свирепым видом, пригнув голову, хотя никакого встречного ветра не было, и кричал что-то, никому не обращаясь. А радужный человек, выходивший в самые жаркие дни в нескольких ярких, разноцветных свитерах, надетых друг на друга. Блэкбент уже несколько дней не видел ни одного из них. Толпа редела, по проезжей части ползли последние машины. Зажглись фонари, окрашивая листья в серебристый и неестественно золотой цвета. Часто с появлением этого освещения приходила и леди лампы. Ах, вот и она! Она возникала из боковой улочки, словно по сигналу. Она передвигалась старческой походкой. Увядшее лицо напоминало лежалое яблоко. Голова была закутана в изорванный шарф. Просторное пальто, доходящее до щиколоток, покрытое пятнами неопределенного цвета, развивалось на ходу. Дойдя до пятачка на середине улицы, она остановилась под фонарем. Хотя рядом находился пешеходный переход, люди сознательно пересекали дорогу в других местах. «Как всегда», — подумал Блэкбэнд с горечью. Точно так же они игнорировали стаи бродячих собак, ничто их не касалось, прохожие не замечали животных или надеялись, что кто-нибудь усыпит их. Возможно, они считали, что бездомных людей тоже следует усыпить. Возможно, кто-то уже усыпил радужного человека и остальных. Женщина расхаживала, не останавливаясь ни на секунду. Она кружилась под лампой, словно расплывчатый круг света на асфальте был сценой. Ее тень напоминала филигранную часовую стрелку. Разумеется, она слишком стара для проститутки. Может быть, она когда-то работала на панели, а теперь нуждалась в этой прогулке, воскрешающей прошлое. С помощью бинокля он смог подробно разглядеть ее лицо, застывшее, как у лунатика, углубленное в себя, как у нерожденного младенца. Ее голова, искаженная линзами бинокля, раскачивалась вверх-вниз она скрылась из поля зрения. Три месяца назад, когда он поселился в этой квартире, женщин было две. Однажды вечером он увидел, как они ходят вокруг фонарей. Вторая женщина передвигалась медленно, словно во сне. Наконец леди Лампы отвела свою спутницу домой. Они шли, едва переставляя ноги, словно изможденные недосыпанием. Несколько дней у него не выходили из головы эти старухи в длинных, выцвеших пальто вышагивавшие вокруг фонарных столбов на пустынные улице, словно боящиеся идти домой сквозь сгущающийся мрак. Вид одинокой женщины по-прежнему немного нервировал его. Квартира погрузилась во тьму. Он задернул занавески, фонари окрасили их в оранжевый цвет. Наблюдение за улицей помогло ему немного расслабиться. Пора приготовить салат. Кухонное окно выходило на дом, где жили старухи. Взгляни на мир с чердака принца Веню, перед тобой вся человеческая жизнь. Задние дворы, окруженные каменными стенами и полуразрушенными кабинками туалетов, дома на противоположной стороне дальнего переулка, похожие на коробки без крышек, наполненные дымом. Дом, стоящий прямо напротив его окна, был безжизненным, как обычно. Как могли две женщины, если вторая еще жива, обитать в подобном месте? Но они, по крайней мере, имели возможность позаботиться о себе, позвать на помощь, в конце концов, они были людьми. Он тревожился за их животных. Он больше не видел вялую женщину. С тех пор, как она исчезла, ее подруга начала приводить домой кошек и собак. Он заметил, как она заманивала их к себе. Несомненно, они составляли компанию другой женщине. Но какую жизнь могли вести животные в темном доме, предназначенном на снос? И зачем так много? Может быть они сбегали обратно к хозяевам или снова отправлялись бродить по улицам? Он качал головой. Одиночество старух не извиняло их. Им не было дела до животных, как и тем хозяевам, которые приходили к нему в клинику, хныча, подобно своим собакам. А может женщина ждет под фонарем, пока кошки посыплются с деревьев, как плоды. Он хотел пошутить сам с собой. Но к тому времени, как он закончил готовить ужин, Мысль эта привела его в такое смятение, что он, выключив свет в гостиной, выглянул из-за занавески. На освещенном тротуаре никого не было. Раздвинув занавески, он заметил женщину. Она неуверенной походкой спешила к своему дому. В руках она держала котенка, склонившись над комочком меха, словно обнимая его всем своим существом. Когда он снова вышел из кухни, неся тарелки, то услышал, как ее дверь со скрипом открылась и снова закрылась. Еще один, с беспокойством подумал он. Через несколько дней она привела домой бродячую собаку и Блэкбенд начал размышлять, не следует ли что-нибудь предпринять. В конце концов, женщинам придется отсюда съехать. Соседние дома опустовали, зияя разбитыми окнами. Но как они повезут с собой весь этот зверинец? Скорее всего, они выпустят животных или, рыдая, понесут их усыплять. Что-то нужно предпринять, но он ничего делать не собирался. Он пришел домой, чтобы отдохнуть. Его работа – вытаскивать куриные кости из глоток. Его утомляли извинения хозяев. фидо всегда кушает цыпленка, такого раньше никогда не случалось, я не могу понять. Он кивал сухо с едва заметной принужденной улыбкой. «Ах, вот как!» – без выражения повторял он. Он, разумеется, не думал, что это поможет в общении с лампы. Но вообще-то он не собирался вступать с ней в спор. Что, черт побери, он скажет ей? Что он заберет всех животных к себе? Едва ли. А кроме того, при мысли о разговоре с ней, он ощущал смутный страх. Она становилась более чудаковатой. С каждым днем появлялась все раньше. Часто отходила в сторону, в темноту. Но тут же спешила обратно, в плоское озерцо света. Казалось, свет действует на нее, как наркотик. Люди глядели на нее в изумлении и обходили стороной. Они шарахались от нее потому, что она была не такой, как все. Чтобы угодить людям, думал Блэкбенд, она должна вести себя, как они, закармливать своих животных, пока животы у них не начнут волочиться по земле, закрывать их в машине, где они задыхаются от жары, оставлять их на целый день дома, а потом бить за то, что они портят вещи. По сравнению с большинством хозяев, известных ему, Она выглядела Святым Франциском. Он включил телевизор. На экране насекомые ухаживали друг за другом и спаривались. Их ритуальные танцы зачаровывали его, затрагивали в нем какую-то струну. Игра цветов, тщательно воспроизводимые образцы поведения, в этом заключалась сила жизни, они инстинктивно разгадывали и разыгрывали ее. Микрофотографии открывали ему этот мир. Если бы люди были такими же прекрасными и занимательными. Даже его увлечение леди Лампы уже не было чистым как прежде, он сопротивлялся этому. Может быть она заболела? Она передвигалась мучительно медленно, сутулилась и выглядела какой-то сморщенной. Тем не менее, она каждый вечер выходила на свой пост, медленно бродила по озерам света, словно лунатик. Как она управляется со своими животными? Как она с ними обращается? В одной из этих машин, направляющихся домой, наверняка едет кто-то из социальной службы. Кто-то должен заметить, что она нуждается в помощи. Как-то раз он уже направился было к двери, но при одной мысли о разговоре с ней, у него пересохло в горле. Он представил себе, как подойдет к ней, и внутри у него словно сжалась тугая пружина. Это не его дело, у него и без того достаточно проблем. Пружина внутри сжималась все крепче, пока он не отошел от двери. Однажды вечером полисмен появился раньше, чем обычно. Полиция ежедневно обходила район незадолго до полуночи, отбирала у людей ножи и битые бутылки, запихивала задержанных в фургоны. Блэкбанд напряженно наблюдал за происходящим. Полицейский обязательно должен отвезти ее домой, он увидит, что скрыто в недрах ее жилища. Блэкбанд перевел взгляд на круг света под фонарем, там никого не было. Как она могла ускользнуть так быстро? Сбитый с толку, он уставился на тротуар, где-то почти за пределами поля зрения притаилась едва различимая тень. Нервно взглянув туда, он заметил женщину. Она стояла в яркой полосе света у столба в нескольких десятках метров дальше по улице, гораздо дальше от полисмена, чем он думал. Как он мог так ошибиться? Прежде чем он смог осмыслить этот факт, его отвлек какой-то звук. Громкий шорох, словно по кухне, яростно металась случайно залетевшая птица. Но кухня была пуста. Птица легко вылетела бы в открытое окно. Может быть, это шевелилось что-то внизу, в темном доме? Наверное, птица попала туда. Полисмен ушел. Женщина с трудом вышагивала по своему светлому островку. Полы ее пальто волочились по асфальту. Блэкбенд некоторое время наблюдал за ней, беспокойно размышляя, пытаясь вспомнить, что напомнил ему этот звук. Напомнил что-то еще, кроме хлопания птичьих крыльев. Возможно, именно после этих размышлений, ближе к рассвету, ему приснился какой-то человек. Он, спотакаясь, шел по пустынному переулку. Зубчатые кучи булыжника преграждали ему путь. Человек карабкался через них, хватая воздух пересохшими губами, глотая клубы пыли. Сначала он показался Блэкбэнду всего лишь изможденным и встревоженным. Но затем он заметил преследователя. Огромную широкую тень, скрытно ползущую по крышам. Тень была живой. У нее были лицо и рот, хотя с первого взгляда, по цвету и форме ему показалось, что это луна. Глаза мерцали голодным блеском. Когда человек, услышав хлопанье с криком, обернулся, Тень с лицом устремилась на своих крыльях прямо на него. Следующий день оказался необыкновенно изматывающим. Пес со сломанной ногой и хозяин-страдалец. «Вы делаете ему больно, пожалуйста, поосторожней». «Ах, иди ко мне, мой мальчик, что с тобой сделал этот противный дядька?» Дряхлая кошка и ее опекунша. «А где тот врач, что обычно? Он никогда так не делал». Однако вечером, когда он наблюдал за старухой, словно поглощенной навязчивой идеей, ему пришел на ум сон от тени. Внезапно он вспомнил, что никогда не видел эту женщину при свете дня. «Так вот в чем дело», — подумал он, давясь от смеха. «Она же вампир! Непростое занятие, когда у тебя не осталось ни единого зуба». Он покрутил колесико бинокля, ее лицо приблизилось. Да, она была беззубой. А может быть, она пользуется вставными клыками или сосет кровь деснами. Но он не смог долго смеяться над этой шуткой. Лицо высовывалось из серого шарфа, словно из клубка паутины. На ходу она непрерывно что-то бормотала. Язык тяжело ворочался во рту, словно не помещался внутри. Глаза, неподвижно глядящие в одну точку, походили на серые головки гвоздей, забитых в череп. Он отложил бинокль и почувствовал облегчение, когда она отошла прочь. Но даже издалека вид ковыляющей фигурки вызвал у него чувство тревоги. По ее глазам он понял, что она занимается этим против воли. Она пересекла проезжую часть и направилась к его воротам. На какой-то миг у него мелькнула безумная мысль, вызвавшая приступ сильного страха. Сейчас она войдет в дом. Но она пристально разглядывала живую изгородь. Руки ее взметнулись, словно отгоняя что-то ужасное. Глаза и рот широко раскрылись. Она постояла, дрожа всем телом, затем, спотыкаясь, почти побежала к своему дому. Он заставил себя спуститься. Рыжие листья на живой изгороди отливали серебром, словно выкрашенные свежей краской, но среди листьев ничего не было, да и никто и не смог бы пробраться сквозь тесно переплетенные ветви, обвитые паутинками мерцавшими, как золотая проволока. На следующий день было воскресенье. Он доехал поездом до Мерси и пошел пешком по лесной дороге уирл уэй Краснолицые мужчины и женщины с безжизненными от лака волосами оглядывали его так, словно он вторгся в их частное владение. Несколько бабочек перепархивали с цветка на цветок. Они осторожно складывали крылья, затем снова взмывали вверх. Они мелькали слишком быстро, чтобы он смог рассмотреть их даже при помощи бинокля. У него не выходила из головы мысль о том, как близок этот вид к вымиранию. Депрессия отупляла его. Казалось, неспособность подойти к старухе отгораживала его от окружающего мира. Он не может заговорить с ней, не может найти слов, а тем временем ее животные, должно быть, страдают. Он страшился возвращения домой, очередной ночи, заполненное беспомощным наблюдением. Может быть, заглянуть в дом, пока она бродит по улице? Вдруг она оставит дверь незапертой? В какой-то момент он интуитивно почувствовал, что ее компаньонка мертва. Сгущались сумерки, и это заставило его возвратиться в Ливерпуль. Охваченный тревогой, он пристально вглядывался вниз, туда, где светили фонари. Лучше что угодно, чем это бессилие но он уже заранее приготовил себя к неудаче. Действительно ли он сможет спуститься вниз, когда она появится? А если вторая женщина жива и закричит приведи его? Господь милосердный, он может не ходить, если ему не хочется. Пятна света лежали на асфальте, словно ряд тарелок на полке. Он в глубине души надеялся, что старуха уже закончила свою сегодняшнюю прогулку. Готовя обед, Он время от времени раздраженно подбегал к окну выходящему на улицу. Телевизор уже не занимал его. Вместо этого он смотрел за окном. Таяли круги света, окружавшие фонари. Под кухонным окном лежал кусок ночи и темноты. В конце концов он отправился спать, но ему мешал шелест. Без сомнения, это клочья мусора летали по заброшенной улице. Но в его снах эти клочья имели человеческие лица. Весь понедельник он готов был сорваться. Хотел поскорее оказаться дома и покончить со всем и не мог сосредоточиться на делах. О, бедный Чаблз, этот человек делает тебе больно. Ему удалось уйти с работы раньше. Когда он пришел домой, солнце склонялось к закату. Он торопливо сварил кофе и, потягивая его, уселся у окна. Караван автомобилей поредел, в сплошном потоке появились просветы. Последние прохожие спешили домой, освобождая сцену, но женщина не появлялась. Обед он готовил урывками, то и дело подбегая к окну. Где же чертова старуха, у нее что забастовка? Лишь на следующий вечер, когда она снова не появилась, он начал подозревать, что больше не увидит ее. Огромное облегчение, охватившее его, длилось недолго. Если немощь, терзавшая старуху, наконец сделала свое дело, то, что будет с ее животными? Следует ли ему выяснить, что там случилось? Но отчего он решил, что она мертва? Возможно, она, как перед этим ее подруга, уехала в гости к родственникам. А животные, без сомнения, давно разбежались, он не слышал и не видел ни одного из них с тех пор, как она принесла их в дом. Безмолвная глыба тьмы притаилась под его окном. В течение нескольких дней в переулках было спокойно, тишину нарушал лишь шорох мусора и хлопанье птичьих крыльев. Он уже без тревоги смотрел на темный дом. Скоро его снесут. Дети разбили все стекла в окнах. И сейчас, когда он лежал в ожидании сна, мысль о доме, погруженном во мрак, утешала его, снимая груз с его души. В ту ночь он дважды просыпался. Он оставил окно кухни открытым, чтобы проветрить квартиру. Стояла необычная для этого времени года жара. С улицы до него донесся тихий стон. Стонал мужчина. Может быть, он пытался сказать что-то? Голос звучал приглушенно, неясно, как из радиоприемника, у которого сели батарейки. Должно быть пьяный, наверное, упал. Послышалось слабое царапание по камню. Блэкбенд, будто пытаясь спрятаться, закрыл глаза, призывая сон. Наконец, смутное бормотание стихло. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь едва различимым царапанием. Блэкбенд лежал и ворчал про себя, пока в сновидениях не встретился с лицом, ползущим через кучи булыжника. Несколько часов спустя он снова проснулся. Четыре часа утра. Безжизненная тишина окружала его, туманный воздух казался тяжелым, неподвижным. Неужели этот новый звук ему приснился? Он послышался снова и заставил его вздрогнуть, тоненькие плачущие голоса. Они доносились откуда-то снаружи, из кухонного окна. На какой-то миг, еще не проснувшись, он решил, что это дети. Откуда могут взяться дети в пустом доме? Голоса были слишком слабыми. Котята. Он лежал среди давящей темноты, окруженный тенями, которые ночь сделала неузнаваемыми. Он хотел, чтобы голоса смолкли, и в конце концов наступила тишина. Когда он проснулся, стояло позднее утро, и у него хватило времени лишь на то, чтобы торопливо собраться на работу. Вечером в доме было тихо, как в клетке, накрытой одеялом. Должно быть, кто-то спас котят, но ранним утром его снова разбудил плач, раздраженный, растерянный, голодный. Он не мог сразу отправиться туда, у него не было фонаря. Плач звучал приглушенно, словно из-за каменной стены. Он снова не спал полночи и опоздал на работу. Бессонные ночи измучили его, улыбка выходила перекошенной и нетерпеливой, он кивал отрывисто и презрительно. «Да», да. — согласился он с женщиной, которая говорила, что по собственной вине прищемила собаке лапу дверью и, когда она высокомерно подняла брови, поправился. «Да, да. я вижу». Он понял по ее лицу, что она решила найти другого ветеринара. «Пусть идет, пусть кто-нибудь другой ее утешает, у него свои проблемы». Он взял из конторы карманный фонарь, лишь для того, чтобы успокоить себя. Разумеется, не обязательно заходить в дом, разумеется кто-то уже… Он шел домой, туда, где темнело и чернее небо. Ночной мрак сгущался, словно сажа оседала на стенах домов. Он торопливо приготовил ужин. Нет необходимости копаться на кухне, нет смысла пялиться вниз. Он спешил, уронил ложку. И эхо удара пронзительно отозвалось в его мозгу, терзая нервы. Осторожнее, осторожнее. Снаружи среди камней не переставая свистел ветер. Нет, не ветер. Когда он заставил себя поднять раму, то услышал плач, тихий, как шелест сквозняка в расщелине. Теперь писк звучал слабее, уныло и отчаянно. Это было невыносимо. Неужели больше никто ничего не слышит? Неужели никому нет дела? Он уцепился за подоконник, ветер слабо попытался схватить его за руки. Внезапно охваченный смутным порывом, Блэкбэнд взял фонарик и неохотно с трудом направился вниз по лестнице. По проезжей части ковылял хромой голубь, размахивая обрубком ноги, тяжело хлопая крыльями. Мимо проносились машины. Улица была завалена мусором, словно здесь прошло кочевое племя, оставив после себя отбросы удобрения для плит, покрывающих тротуар. Свет фонарика мелькал по грязной поверхности. Блэкбэн пытался определить, из какого дома доносились тревожащие его звуки. Лишь отойдя назад и встав напротив своего окна, он смог решить, куда идти. Но даже после этого чувство неуверенности не отпустило его. Как могла старуха перебираться через высокую кучу, загородившую вход? Парадная дверь валялась на полу холла, на груди штукатурки насыпавшийся с потолка. Должно быть, он ошибся, но пока он водил фонариком по холлу, выхватывая с темноты обломки и снова оставляя их во мраке, он услышал крик – слабый и приглушенный, звук доносился изнутри. Он двинулся вперед, осторожно ступая. Прежде чем он смог войти, ему пришлось вытащить дверь на улицу. Доски пола были усыпаны обломками камня, мелькали блестящие куски штукатурки. Луч фонаря неуверенно дрожал впереди, затем повел его направо зияющему дверному проему. Блэкбенд направил фонарь в комнату, разогнав мрак. На полу лежала дверь. Сквозь штукатурку из потолка торчали планки, словно открытые ребра. Развивались клочья обоев. Коробки с умирающими от голода котятами не нашлось. Комната была совершенно пуста. Стены покрывали влажные потеки. Он неуверенно пробрался через холл в кухню. Плита была измазана толстым слоем жира. Обои совершенно отвалились, образовав кучу неясных очертаний. Они шевелились, когда свет фонарика падал на них. Сквозь заляпанное грязью окно, Блэкбенд различил смутный оранжевый свет в своей кухне. Как могли две женщины существовать здесь? Он тут же пожалел, что вспомнил ее. Перед ним словно возникло лицо старухи. Глаза неподвижные, словно металлические, кожа похожа на слоновую кость. Он нервно обернулся, луч света заплясал. Разумеется, там была лишь дверь в холл, напоминающая разинутый рот, но лицо присутствовало здесь. Оно выглядывало из-за неспадающих складками теней, окружавших его. Он уже готов был все бросить и предчувствовал облегчение, с которым он окажется на улице, как вдруг. До него донесся плач, почти беззвучный, словно его издавал, умирающий, жуткое, слабое, свистящее дыхание. Он не мог вынести этого, он бросился в холл. Может быть животное наверху? В свете фонарика Блэкбенд заметил щели почти в каждой ступени. Сквозь эти щели он различил на стене огромное, симметричное форму пятно. Конечно, женщина никогда не смогла бы туда взобраться, Значит, оставался лишь подвал. Дверь находилась рядом. В поисках ручки он посветил фонариком, затем нащупал ее. Лицо скрывалось рядом, среди теней. Поблескивали неподвижные глаза. Он боялся найти ее лежащей на ступенях, но плач молил его. Он потянул дверь и она зашуршала по камням. Он направил луч в отверстие, из которого тянуло сырости и застыл ошеломленный с открытым ртом. Перед ним находилась каменная комната с низким потолком. Темные стены блестели. Помещение было завалено мусором. Кирпичи, доски, обломки дерева. С обломков свисали груды старой одежды. Одежда валялась и под грудами сора. Какие-то белые нити тянулись через все помещение. Когда открылась дверь, они слабо заколыхались. В углу возвышалась странная светлая куча. Луч фонаря устремился к ней. Это казался большой мешок из какого-то материала, не из ткани. Его разорвали. Он был пуст, за исключением мелких камешков и кучи каких-то кусочков, похожих на картон тусклого цвета. Плач доносился откуда-то из-под досок. Несколько раз взмахнув фонариком, Блэкбент убедился, что в подвале никого нет. Хотя лицо с раскрытым ртом преследовало его, он, сделав над собой усилие, спустился вниз. Ради Бога, нужно покончить с этим. Он знал, что у него не хватит смелости прийти сюда еще раз. По пыли, покрывавшей ступени, протянулась какая-то полоса, словно нечто выползло из подвала или что-то втащили внутрь. От его движения растянутые нити заколебались. Они поднимались, словно щупальца, осторожно вибрируя. Белый мешок ожил, его рваный рот пришел в движение. Сам не зная почему, Блэкбенд старался держаться от мешка как можно дальше. Плач сходил из дальнего угла подвала. Торопливо пробираясь среди камней, Блэкбенд заметил кучу одежды. Это оказались ветера кричащих расцветок, которые носил радужный человек. Они были навалены поверх досок. Надетые друг на друга, как будто человек высох внутри или его высосали. Беспокойно озираясь, Блэкбэнд заметил, что одежда запятнана кровью. На всех тряпках виднелись следы крови, хотя и слабые. Потолок темный, давящий, нависал совсем низко над головой. Ступени и дверь скрылись во мраке. Свет фонарика выхватил их из тьмы, и Блэкбэнд, спотыкаясь, направился к выходу. Плач заставил его остановиться. Теперь голосов стало меньше, казалось, они всхлипывают. До источника звука было ближе, чем до двери. Если бы он смог быстро найти животных, схватить их и убежать, он карабкался среди преграждающего путь мусора к проходу, образовавшемуся среди обломков. Дыра в мешке зияла. Нити хватались за него, едва ощутимо тащили к себе. Когда он направил луч в проход, Темнота сразу же окружила его, там за кучей ссора была вырыта яма. Земляные стенки частично обвалились, но он заметил, что из засыпавшейся земли торчат кости, слишком большие для животных. В центре ямы лежала кошка, полузасыпанная землей, от нее почти ничего не осталось, лишь кура да кости. Тело было покрыто глубокими язвами, но ему показалось, что глаза слегка шевельнулись. Он наклонился над ямой, охваченный ужасом, не зная, что делать. Но ему так и не пришлось ничего предпринять. Стенки ямы зашевелились. Посыпалась земля и возникла голова величиной с кулак. За ней еще несколько. и рты и острые языки потянулись к кошке. Когда он бросился бежать, то услышал жуткий плач. Фонарик метался в поисках лестницы, Блэк упал и поранил колени. Он думал, что лицо с мерцающими глазами встретит его в холле. Он выбежал из подвала, молотя фонариком по воздуху. Спотыкаясь, он понесся на улицу, а перед глазами у него по-прежнему стояли лица, выползающие из земли. Полупрозрачная кожа, рудиментарные черты, но в этих лицах уже было что-то человеческое. Он прислонился к столбу своих ворот. Под фонарем и его вырвало. В мозгу мелькали беспорядочные образы и воспоминания. Лицо, ползущее по крышам. Видимо, лишь по ночам. Вампир. Хлопание крыльев у окна. Ее ужас при виде живой изгороди, кишащей пауками. Калиптра. Вот что это такое. Калиптра эустригата. Бабочка, вампир. Последствия, хоть и смутно представшие перед ним, привели его в ужас. Он бегом устремился в дом, но в страхе замер на ступенях. Этих существ необходимо уничтожить. Откладывать это дело – безумие. Он представил, как сегодня ночью они, обезумев от голода, выползают из подвала, направляются в его квартиру. Как ни абсурдна была эта мысль, он не мог забыть, что они наверняка видели его лицо. Он стоял, нервно хихикая, охваченный смятением. Кому следует звонить в подобных обстоятельствах? Полиции? Ликвидаторам? Он не сможет избавиться от ужаса, пока не увидит, что выводок уничтожен. Единственный путь сделать это самому – сжечь бензин. Он замешкался на лестнице, не решаясь что-либо сделать, размышляя, что не знает ни одного соседа, у которого можно было бы попросить горючего. Он побежал к ближайшему гаражу. «У вас есть бензин?» Человек пристально оглядел его, подозревая, что он шутит. «Вы удивитесь, но есть. Сколько вам?» «И правда, сколько!» Он заставил себя прекратить посмеиваться. «Наверное, нужно спросить у этого человека совета. Простите, сколько нужно бензина, чтобы…» «Галлон», — выдавил он. Добежав до переулка, он включил фонарик. Тротуар загромождали кучу мусора. Далеко наверху, над темным домом, он заметил оранжевый свет в своем окне. Он пробрался через обломки в холл, в качающемся свете фонаря лицо приблизилось, встречая его. Разумеется, холл был пуст, он заставил себя двинуться вперед, луч выхватил из мрака дверь в подвал, она беззвучно хлопала. Может быть просто поджечь дом, но при этом выводок может остаться в живых. Не раздумывай, быстро вниз, над лестницей. Неясно вырисовалось пятно. В подвале ничего не изменилось, мешок зиял, валялась пустая одежда. Пытаясь отвинтить крышку канистры, он чуть не выронил фонарь. Он ногами сгреб в яму доски и начал лить бензин. И тут же услышал снизу стоны. «Заткнитесь!» – закричал он, чтобы они замолчали. «Заткнитесь! Заткнитесь!» Канистра опустила не сразу. Бензин казался густым, словно масло. Блэкбенд с грохотом отшвырнул канистру прочь и бросился к выходу. Зажав фонарь между коленей, он неловкими пальцами вытащил спички. Когда он бросил зажженные спички на пол, они погасли. Лишь приблизившись к яме с зажатым в руке комком бумаги, найденным в кармане, он смог разжечь огонь и достиг своей цели. Раздался резкий вой пламени и хор, не поддающихся описанию жалобных криков. Когда, борясь с тошнотой, он карабкался по лестнице в холл, то услышал сверху какое-то хлопанье. Должно быть влажные обои качаются на ветру. Но ветра не было. Вязкий воздух словно сковывал его движение. Он помчался по камням в холл, размахивая фонарем во все стороны. На верхней ступени лестницы маячило что-то белое. Еще один разорванный мешок. Он не заметил его раньше. Мешок был пуст. Стенки его обвисли. Рядом на стене распласталось пятно, слишком симметричное. Оно напоминало вывернутое наизнанку пальто. На какой-то миг он подумал, что это свисает бумага, что зрение обманывает его в неверном свете фонарика. И тут пятно медленно поползло вниз, к нему. С раскачивающегося лица на него яростно уставились глаза. Хотя лицо было перевернуто, он сразу узнал его. Язык высунулся из уродливого рта и потянулся к своей жертве. Он резко обернулся и бросился бежать, но тьма за входной дверью ожила и теперь приближалась. Он в панике споткнулся, и камни полетели у него из-под ног. Он упал с подвальной лестницы на кучу кирпича, и хотя почти не чувствовал боли, он услышал, как хрустнул позвоночник. Мысли беспомощно мелькали, тело отказывалось подчиняться мозгу, оно лежало на полу, поймав его в ловушку. Он слышал, как по улице едут машины, слышал радио, звон ножей в квартирах далекий и безразличный. Плач смолк. Блэкбэн попытался крикнуть, но мог лишь вращать глазами. Озираясь, он сквозь щель в стене подвала заметил оранжевый свет в своей кухне. Фонарик лежал на ступенях, свет его потускнел от удара. Вскоре шелестящая тьма медленно спустилась в подвал, закрыв свет. Он слышал во мраке звуки, что-то бесплотное окружило его. Он выдавил придушенный крик, такой тихий, что сам едва услышал его. Наконец тень с лицом уползла в холл, и в подвал снова упал свет. Уголком глаза. Блэкбанд увидел тех, кто окружил его. Они были округлыми, молчаливыми, лишенными черт и пока еще едва живыми.